«Техника для работы дома». Прежде чем приступить к поиску музыки, нужно подготовить для этого рабочее место. Можно, конечно, ничего не делать и использовать то, что под рукой. Но тогда будет гораздо сложнее развить некоторые навыки и получить объективное представление о найденном музыкальном материале. Что же нужно сделать и что из техники должно быть в вашем распоряжении? Первое. Компьютер. Конечно, лучше поновее, помощнее и повместительнее. Но если ваш ПК будет среднего уровня, по всем указанным критериям ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы машина исправно функционировала и не болела синими экранами смерти. В компьютере должны быть звуковая карта. Для начала хватит и встроенной. Музыку вам создавать пока не обязательно. Некоторые до сих пор наивно предполагают, что диджеи играют только ту музыку, которую делают сами. DVD-рекордер должен быть исправным и пишущим. На нем вы будете записывать CD. C CDJ 2000 стоят еще далеко не во всех клубах. А иногда DVD для создания альтернативного архивного хранилища. Программное обеспечение. Интернет-браузер. Без комментариев. У меня, например, опера. Медиа-проигрыватель. Также без комментариев. У меня Винамп. Звуковой редактор с функцией спектрально-волнового анализа для визуальной проверки качества звукового материала и при необходимости его точечной коррекции. У меня Adobe Audition. Программа для записи дисков. У меня нейро. 2. Внешний жесткий диск. Берите минимум на пару терабайт. Не прогадаете. Музыки много, резервное копирование и так далее и тому подобное. Перед приобретением... Почитайте форумы на предмет надежности выбранной вами модели. 3. Модем для работы в сети интернет. Минимум DSL. Но видно много не говорить. И нелимитируемый тариф, естественно. Хочу подчеркнуть. Пусть самый дешевый тариф и медленная скорость, но нелимитируемый как на прием, так и на отдачу объема данных. На момент написания этих строк у меня тариф с месячной оплатой примерно 9 долларов и возможностью принимать около 16 гигабайт в сутки. в это порядка 480 гигабайт качай как говорится что хочешь 4 акустические системы сокращенно АС. Их еще называют колонками. Две штуки. Не смейтесь, я говорю именно о так называемой системе 2.0. В нашу пользу, разумеется. Почему так? Дело в том, что есть различные типы АС, как по количеству, так и по назначению компонентов, из которых они состоят. Это может быть 2.1, сабвуфер и две фронтальные колонки. Чаще всего подобное соотношение встречается в мультимедийной акустике. Или 5.1, сабвуфер, две фронтальные, колонки, центральная колонка и пара тыловых колонок. Эти шесть колонок предназначены для озвучивания домашнего кинотеатра. Как вы уже догадались, вторая цифра в формуле XY сообщает о наличии в комплекте акустической системы того самого сабвуфера. Как правило, все системы начального ценового диапазона, где в комплекте значится сабвуфер, звучат, мягко говоря, не очень. С низами эти системы справляются сносно. И именно здесь кроется их главная проблема. Ведь в результате вместо чистого сконцентрированного звука мы слышим один гул и бубнёж. А широкополосный спектр страдает от этого больше всего. В нём наблюдается провал. И это вполне закономерно. Вы только вспомните, как выглядят колонки в похожих комплектах. Сабвуфер большой, а широкополосные сателлиты совсем крохотные. А что может выдать маленький бюджетный динамик, да ещё в пластмассовом корпусе? Поэтому в таких системах искусственно поднят бас. И если выровнять и сбалансировать все частоты, звучание будет весьма посредственным. Основная задача баса – дополнять звуковую палитру, но никак не преобладать в ней. Так в чем же главная загвоздка? Все дело в неестественном звучании музыки. Искаженная звуковая картина не позволит вам объективно оценить качество треков. На системах с сабвуфером все композиции будут одинаково хорошо ухать. Гуд и одинаково плохо звучать в широком спектре, что значительно затруднит оценку добротности саунда. Это может привести к тому, что дома трек качает, а в клубе бас словно корова языком слезала. А S2.0 должны быть только в деревянном корпусе. Никакой копеечной пластмассы. Если что-то может быть хуже описанной выше 2.1, то только пластиковый 2.0. Для приемлемого звучания каждая колонка должна быть укомплектована двумя динамиками, высокочастотным и широкополосным. Для экономии места и средств лучше присмотреться к активным АС со встроенным усилителем. Среди аудиофилов принято считать, что активная колонка хуже, чем колонка, получающая сигнал от внешнего усилителя. Однако активные студийные мониторы, стоимость которых доходит до нескольких тысяч долларов, с легкостью опровергнут эти утверждения. На начальном этапе для работы по определению качества треков можно обойтись обычной мультимедийной акустикой в пределах 60-70 долларов. На мой взгляд, самый идеальный вариант – это активная AS от Microlab с маркировкой модели Solo 2 MK3. Эти колонки выпускаются около 10 лет и по праву заслужили статус рабочих лошадок. В момент выхода на рынок они стоили порядка 80 долларов. Сейчас цена на них в Беларуси колеблется от 120 до 130 долларов. Но они стоят каждого потраченного на них цента. Самое главное при прослушивании установить все эквалайзеры в цепи. Компьютер, мультимедиа проигрыватель колонки в положении 0 дБ. Почему? Ответ дальше. Когда мне исполнилось 16 лет, я стал счастливым обладателем китайского двухкассетного магнитофона со скромным названием рекор Он был пластмассовым и дешевым. Из-за этого на максимальной громкости звук в нем не ухол, как полагалось, у любого фирменного собрата, а истошно орал. В первый же день трехполосный эквалайзер магнитофона я настроил латин буквой V, Victory. Басы и высокие на максимум, средние частоты на минимум. Спустя пару лет я занялся усовершенствованием своего многострадального двухкассетника. Пластиковые колонки я отправил в мусорный бак. Взамен смастерив небольшие ящички из ДСП. Когда новые АС были собраны и протестированы, оказалось, что звук стал значительно лучше. Однако трехполосный эквалайзер по-прежнему стоял буквой V. В 2005 году я приобрел советский проигрыватель пластинок Vega 109. Внутри был встроенный усилитель, а в комплекте с проигрывателем шли две колонки 15AS109. По своим параметрам эта акустика была очень схожа с легендарными радиотехника S30. Примерно в то же время я начал изучать программы для создания электронной музыки. Тогда-то мне и попалась информация о том, то для объективного представления о качестве музыкального материала эквалайзер нужно устанавливать в нейтральное положение, а именно по нулям. Сделать это без ущерба для громкости и мощности с 15AS109 было гораздо проще, нежели с китайским двухкассетником. Звук, конечно, стал менее басовитым и резким, но взамен приобрел детальность и разборчивость. Микронюансы перестали тонуть в диком гуле низких частот. А если трек был некачественным, то без прикрас эквализации это становилось слышно сразу. В 2006 у меня появились AS от Microlab модель Pro 3 с внешним усилителем и пультом дистанционного управления. А у одного из моих знакомых диджеев дома стояли колонки той же фирмы, только другой модели Pro 2. Они были меньше по габаритам и мощности. Этот диджей иногда приходил ко мне в гости, чтобы оценить звучание своего музыкального материала на большей мощности. И вот однажды при прослушивании принесенных им треков, я обратил внимание на недостаточно глубокий бас одной из композиций. Он ответил, что дома у него все играет как надо. Когда мы стали разбираться, то оказалось, что у него, во-первых, эквалайзер в области низких частот поднят на максимум, а во-вторых, одна из колонок стоит в углу, что способствует возникновению резонанса и, как следствие, усилению баса. После нашего разговора он Убрал колонку из угла и установил эквалайзер в нейтральное положение. По его словам, разница в звучании его поразила. С тех пор при оценке найденной музыки эквалайзер он не трогает. Для чего в настройках нам так важен 0? Дело в том, что в клубе, как правило, используются два эквалайзера. Первый, многополосный, служит для точной и единовременной настройки параметров сообразно помещению, типу и мощности используемых усилителей и акустических систем. Второй, трехполосный находится над каждым из входных каналов микшера, на котором работает диджей. На этом микшере эквалайзер служит для совмещения трек. Алгоритм работы – замещение спектра частот одного трека аналогичным спектром частот трека другого. Например, у барабана из первой композиции громкость прибирается и одновременно с этим поднимается громкость барабана второй композиции. При этом не должно быть превышения по уровню сигнала, что, в свою очередь, чревато не только перегрузкой усилителей колонок, но и выходом их из строя. Оптимальное значение эквалайзера на микшерном пульте для 0 дБ, что визуально выражается в вертикальном положении всех регуляторов эквалайзера. Для удобства каждый регулятор эквалайзера снабжен специальным фиксатором. Таким образом, диджей может замещать частоты треков даже не глядя на пульт, а ориентируясь на щелчки этих фиксаторов. Вернемся к контрольным AS. Хочу заметить, что даже хорошая мультимедиа-акустика по качеству будет проигрывать студийным мониторам начального уровня. Поскольку самое главное отличие мониторов от любой другой акустики, они не приукрашивают звук и честно воспроизводят все, что присутствует в панограмме. Если в ней есть ошибки, недочеты, завалы или подъемы по частотам, услышать это гораздо отчетливее получится на мониторах, нежели на мультимедийной акустике. Да и в перспективе для диджея мониторы куда предпочтительнее обычной мультимедиа аудиосистемы. Поскольку их можно использовать для создания музыки, что в настоящее время весьма и весьма актуально. Не рекомендую использовать в качестве контрольной акустики музыкальные центры. Большинство этих комбайнов из-за заводских настроек эквалайзера ощутимо приукрашивают звук. Даже если попытаться настроить музыкальный центр по нолям, выключить все супербас и 3D, может оказаться, что он воспроизводит звук еще хуже, чем обычная мультимедийная акустика. Громкость АС. При работе с музыкальным материалом нужно помнить о следующих вещах. Если слушать музыку тихо, то не получится поймать бас и динамику. Если же слушать чрезвычайно громко, утомляемость будет наступать гораздо быстрее, а слух со временем может ухудшиться. Опытным путем нужно выбрать оптимальный уровень громкости и работать все время на нем, за исключением тех моментов, когда вы хотите кратковременно дать мощи особо понравившему Треку. Но таким аудиоатакам место в самом конце работы по сортировке и анализу музыки. Под занавес всегда любопытно оценить, насколько давят и качают только что найденные композиции. Наушники. У диджея может и должно быть как минимум две пары наушников. Первые для прослушивания музыки дома. Вторые для работы в клубе. О втором варианте мы поговорим в отдельной главе, а про наушники для дома прямо сейчас. Так какие же наушники выбрать? Начнем с тех, которые будущим, да и настоящим диджеям категорически противопоказаны. Это внутриканальные, вакуумные наушники. Их в народе нарекли затычками. В настоящее время они распространены повсеместно, и ими пользуются подавляющее большинство тех, кому нравится слушать музыку с телефона или плеера. Но насколько бы не были такие наушники хорошими и дорогими, в силу особенностей своей конструкции и способа применения плотное закупоривание слуховых каналов, они весьма негативно влияют на слух. К этому вопросу мы еще вернемся в главе, посвященной наушникам для клуба. Обычные наушники-вкладыши идеально подойдут только для прослушивания речевых программ при ходьбе по улице. Музыку, особенно танцевальную, во всей полноте – они раскрыть не смогут. В нашем случае наиболее приемлемый вариант – это так называемые мониторные наушники. Мониторные потому, что позволяют так же, как и акустические системы, контролировать качество звукового сигнала и, разумеется, наслаждаться этим самым качеством в любое время дня и ночи, не тревожа покой окружающих. Мониторные наушники, исходя из конструктивного исполнения, делятся на три вида – закрытые, открытые и полные открытые. Но вне зависимости от типа конструкции, желательно выбрать такие наушники, в которых размер чашек с динамиками больше вашей ушной раковины. Нужно это для того, чтобы при длительном прослушивании не испытывать дискомфорта от излишнего давления амбушюров на уши. Закрытые мониторные наушники обладают хорошей звукоизоляцией, в них слушатель как в танке. Внешние звуки не пробиваются внутрь, а музыка, играющая в динамиках наушников, не выходит наружу. Это превосходное решение для прослушивания материала в помещениях с высоким уровнем шума или наоборот, в месте, где нужно соблюдать тишину – библиотеке или спальне. Вообще, закрытыми мониторными наушниками пользуются во время записи вокала в условиях студии. Дело в том, что голос записывается через микрофон с высокой чувствительностью, поэтому панограмма, звучащая в наушниках у вокалиста, не должна примешиваться к звуку записываемого в данный момент голоса. Есть в закрытых наушниках и пару особенностей. Во-первых, музыка в них звучит без того объема и пространства, которое обычно присуще открытым и полуоткрытым мониторным наушникам. Во-вторых, эти наушники могут быть опасны для слуха. Звук из чашки наушника никуда не выходит, и поэтому, если уровень громкости достаточно высок, оказывается сильное воздействие на барабанные перепонки но несмотря на выше приведенные особенности закрытых мониторных наушников музыка в них звучит качественно вы можете услышать трек во всей красе и никакая акустическая микродеталь не ускользнет от вашего пристального внимания открытые мониторные наушники как раз про них в шутку говорят что неизвестно куда они играют громче внутрь чашек или наружу но именно эта особенность придает звуку в наушниках открытого типа объем воздушность и виртуально-точечное позиционирование инструментов в пространстве. Да и для слуха эти наушники куда менее вредны, чем их закрытые собратья, поскольку при избыточном звуковом давлении громкости вся лишняя звуковая энергия выводится наружу, сберегая при этом драгоценный слух. Полуоткрытые мониторные наушники. Эти наушники, несмотря на такое хитрое маркетинговое название, можно смело отнести к открытому типу. Поэтому принципиальных отличий с открытыми наушниками в них нет. Но какими бы качественными и дорогими не были мониторные наушники для домашнего использования, они не смогут во всей полноте раскрыть такие важные параметры, как объем и плотность фонограммы, которые относятся исключительно к субъективным способам восприятия музыки. Наушники не исключают контрольный АС, а лишь дополняют. Наиболее полное представление о звучании музыки в пространстве могут дать вам только колонки. На них гораздо лучше можно услышать и ощутить плотность звука и оценить расположение звучащих инструментов дело в том что при прослушивании музыки на акустических системах каждое ухо слышит не только свой сигнал но и сигнал предназначенный для другого уха правое ухо слышит звук правой колонки с незначительной примесью звука левой колонки Точно так же обстоит и с левым ухом. Поверх этого коктейля накладывается еще и естественная реверберация помещения. В итоге звук приобретает ту самую глубину и плотность, которую невозможно получить в наушниках без использования различных компьютерных эмуляторов движения звука в закрытом пространстве. Главная задача наушников – это возможность изолироваться от звуков внешнего мира и сконцентрироваться на любимой музыке. Да-да, ведь Музыка – это искусство, которым нужно уметь наслаждаться. Любимые композиции, от которых мурашки по коже могут доставить эстетическое удовольствие, стоит только представить, что вы находитесь не дома, а на выступлении в огромном концертном зале или ночном клубе. Но при этом стоит помнить, что вы диджей, и попутно анализировать, насколько хорош играющий трек, и где он будет более уместным – дома или на танцполе. Какой же фирмы выбрать на уши? для дома. Первым делом определите бюджет, вторым читайте форумы. Наушники отличаются не только ценой, но и конструкцией, материалами, из которых они сделаны. Сам корпус может быть сделан из чего угодно, главное, чтобы он был прочным. Отдельное внимание хотелось бы уделить амбушюрам. На мой взгляд, куда более практичным материалом для этих деталей является велюр. Его можно постирать в случае загрязнения, он мягок и меньше парит уши. В отличие от того, Той же кожи или кожзама перед тем как сделать покупку желательно подержать наушники в руках примерить почувствовать как они сидят на голове и конечно же послушать потому как рекламная картинка это одно а реальное состояние и материалы любой вещи совсем другое лично я остановил свой выбор на br dynamic dt 990 pro это открытые студийные мониторные наушники с мягкими велюровыми амбушюрами которые производят в Германии. Конструкция у них прочная, чашки большие, и звук честно отрабатывает каждый потраченный доллар. Что выберете вы, решайте сами.